Глава 109. Эпилог. В бескрайних горах Шу Льюнем за 10 дней был возведен огромный, вытягивающий души массив. Создание массива мало чем отличалось от рытья траншей. Больше всего на свете юноша опасался допустить ошибку. Он боялся, что если что-то пойдет не так, это обернется бедой для всех. Вокруг Льюня собрались все выжившие заклинатели. Кто-то показывал дорогу, кто-то искал духовные камни, кто-то помогал вычислять местоположение массива. Через десять дней все они выбились из сил, не говоря уже о Ханьюане и Луже, попеременно сдерживавших ярость жертвоприношения. Все пилюли, что были у заклинателей, оказались в желудках лужи и Ханьюане. Проглотив демоническую пилюлю, лужа думала, что она вот-вот взорвется но теперь ей казалось, что опыта трех тысяч лет совершенствования было недостаточно. Ей нужно было тридцать тысяч. Когда Ли Юнь наконец объявил о завершении создания массива, Хань Юань окончательно обессилел. Демонический дракон исчез, превратившись в едва живого человека, и Хань Юань ничком рухнул на землю. Сейчас он больше напоминал больного при смерти. Но даже несмотря на это, Демон никак не желал сдаваться. Из последних сил он протянул когтистую лапу и схватил Ли Юня за ногу. — Ты! Не забудь! Знамя истинного дракона! — сердито произнес Ханюань. Ли Юню было некогда с ним препираться. Скинув с ноги сапог, он босиком взмыл в небо. Его меч, подобно ветру, носился по вытягивающему душу массиву, загоняя внутрь яростную силу жертвенной техники Бян Теперь Ли Юни немало беспокоило то, что его богатая сокровищами сумка в опустела. Он истратил все свои артефакты и заклинания. Похоже, он недооценил это жертвоприношение. Несколько раз барьер, окружавший массив, грозился рухнуть. Каждый раз, когда в нем появлялась новая брешь, толпа заклинателей внизу становилась похожей на рабочих у реки. Она разом устремлялась вперед, восстанавливая границы барьера. Их старания действительно напоминали попытки выкопать посреди шу глубокий ров. Старейший на горы Байху был ранен призрачными тенями. Ему было ужасно стыдно за то, что он не мог присоединиться к остальным. Он сидел на мече, поджав ноги, и наблюдал за работой свысока. Его руки безвольно свисали с колен. Вдруг старейшина в изумлении открыл рот и вытянул шею. Мой жертвенной техники Бянсюи хлынула вниз, словно разлившаяся река. Ловко подхватив налетевшего на него нянь Дада, метавшегося словно безголовая муха, мужчина оставил юношу в стороне и пробормотал. — Кто бы мог подумать? У нас действительно получилось! Увидев это, Ли Юнь тут же бросился подавать сигналы. Он отчаянно замахал руками призывая всех, кто находился в воздухе, спуститься вниз. В следующий же момент по окрестностям прокатился громкий шум, земля содрогнулась и треснула, и все глупцы, что так и остались висеть в небе, один за другим попадали со своих мечей. Жертвоприношение Бен Сюэ, казалось, выбрало в себя все обиды, всю ярость, ненависть и отчаяние. Дойдя до края высокой скалы, оно рухнуло вниз словно перевернутый Млечный путь, и булькая упала в озеро. Безлюдные горы были стерты с лица земли, и древний пейзаж изменился до неузнаваемости. На бесчисленных скалах появились чудовищные рвы. Небеса. Дрожь земли, вызванная этим жертвоприношением, не утихала полтора дня, прежде чем пыль окончательно осела. Стоя, как петух на одной ноге, Ли Юнь ошарашенно пробормотал. — Это должно сдержать его на какое-то время. — Хань Юань, а ты действительно хорош. Находившийся при смерти Хань Юань не мог ему ответить. Казалось, он уже давно находился в объятиях предков. Лужа поспешно бросилась к юноше. — Что с ним? Ли Юнь наклонился, мельком взглянул на Хань Юань и покачал головой. — Что ж... Похоже, я не смогу раздобыть для тебя хребет истинного дракона. Ведь даже если я отдам его тебе, разве ты не захочешь перевернуть небеса? Умирающий Хань-Юань тут же воскрес, и что есть мочи, светясь отраженным светом, попытался швырнуть в Лиюня сапогом. Да как ты смеешь? Я не желаю жить с тобой под одним небом. Примечание. Светить отраженным светом. Образно о временном улучшении перед смертью, не жить вместе с врагом под одним небом, образно в значении пылать смертельной ненавистью. Освободившись, старейшина горы Байху тут же связался с несколькими крупными кланами Ишу, включая долину Минмин. -Мин. Во многих кланах были свои осведомители. На следующий же день они прислали к безлюдным горам различные снадобья и лекарства. Пробывшую еще около полумесяца, люди наконец отправились на юг. Расправившись с Танчженем и Бянсюем и залечив свои раны, Хань стал еще невыносимее. Он лично вызвался проследить за группой восставших демонов и даже казнил одного в назидание другим. Примечание – казнить одного в назидание сотни. Образно – в значении наказать одного человека в качестве предупреждения другим. К тому моменту, как они достигли Нянзена, пользуясь гибелью девяти мудрецов, Хань Юаню удалось запугать множество темных заклинателей. На юге ненадолго стало тихо. — Дальше идти нельзя, путь преграждают ядовитые испарения. В этих землях обитают кошмарные путники. Вам здесь не рады, праведные заклинатели. Убирайтесь отсюда. Лужу с любопытством огляделась по сторонам горя небывалым интересом к самому большому в Поднебесной логово чудищ. Примечание. Логово чудища. Образно. Дыра. Притон. Заведение с плохой репутацией. — Четвёртый, Шисюн, вы, тёмные заклинатели, только и делаете, что грабите и насилуете? — Грабим. Хань Йонь взглянул на неё и презрительно усмехнулся. — Но только людей! а не длиннохвостых хохлатых майн. Тебе не о чем беспокоиться. Лужа разозлилась и плюнула огнем ему в затылок. — Не забудь прислать мне знамя истинного дракона! хань Юань вскинул руку, отмахнувшись от ярких искр, и спокойно зашагал к логову кошмарных путников. Юноша резко взмахнул рукавом, и словно из ниоткуда появились огромные ворота. Над ними, словно летящие драконы и танцующий феникс, виднелась надпись «Кошмарные путники». Слова напоминали чудище с широко открытой пастью. Вокруг, сливаясь с ядовитыми испарениями, клубилась темная энергия. Все это представляло собой крайне зловещую картину. Примечание. Взлет дракона и пляска феникса. Образно об исключительно красивом почерке или о небрежно скорописном почерке. Из потрепанного рукава драконьего одеяния Ханьюаня медленно показался круг богуа, и стоило только юноше остановиться под иероглифом «кошмарные», как круг тут же превратился в кровавую метку. Кровь напоминала капающее в кипяток масло. Земли кошмарных путников смотрели на Ханьюаня множеством глаз. Все они наблюдали за возвращением великого демона. Одежды Хань-Юаня давно превратились в нищенские лохмотья, но он шел, словно возвратившийся во дворец император. Он вел себя так, будто рядом никого не было, пока его одинокий силуэт не ступил в обитель демонов. Но, к сожалению, пройдя лишь несколько шагов, он внезапно исчез. Лужа, совсем недавно пытавшаяся его сжечь, окончательно потеряла его из виду. Сердце девушки опустило, и она громко закричала. — Четвертый, Ши Позже мы придем к тебе, чтобы поиграть! Хань Юан ничего не ответил. — Играть с яйцом! — скрипнув зубами, подумал он. — Какой позор! За спиной Хань Юаня мелькнула тень огромного дракона. Цан Лун наконец возвратился в море. Окончательно погрузившись в ядовитый туман, окутавший Нан Он больше не осмеливался оглядываться назад. Он проведет здесь всю оставшуюся жизнь. Примечание. Цанлун. Зеленый дракон. Дух покровитель Востока. Вскоре заклинатели разошлись. И только Юлиану, уладившему все свои дела с Министерством Небесных Канунов, некуда было идти. Помня об обещании, данном Ян Джимином учен Тяню, Ли Юнь решил взять юношу с собой на гору Фуяо. Отчитавшись о своих планах, Нянь Дада в одиночку отправился к Восточному морю, чтобы разыскать душу своего отца, Нянь Минмина. Но людей как воды в океане. Возможно ли разыскать среди них одного новорожденного мальчика? Кроме того, Хань Юань лишь указал ему направление. Он ни слова не сказал о том, возможно это или нет. Проведя у побережья Восточного моря несколько дней, Нянь-Дада наконец решил подыскать себе временное пристанище, чтобы не спеша продолжить свои поиски. Притворившись смертным, он расспрашивал людей о дешевом ночлеге. Однажды один из рыбаков привел его в отдаленное место, и юноша увидел поблизости великолепное дерево Годжи, чьи ветви уходили прямо в небеса. С дерева свисали красные, словно кровь, плоды, а у его корней лежал полуразрушенный постоялый двор. Прямо у входа во двор, окруженный несколькими валунами, расположился свинарник, а на дверях дома виднелись парные надписи. Слева было написано «Три монеты за ночь», а справа «Оставайся или проваливай». Прошло много времени, прежде чем нянь Дада набрался храбрости и робко постучал в дверь. Юноша не хотел шуметь, потому стук больше напоминал скребущуюся мышь. Однако на его неловкое царапание так никто и не вышел. Нянь Дада хотел было развернуться и уйти, как вдруг услышал в доме какой-то скрип. В следующий же момент на пороге появился рослый и крепкий человек. Он был смертным оказался невероятно серьёзным и внушительным. Мужчина внимательно уставился на юношу. — Ты что, голодный? Кто так в дверь стучит? К слову, она не заперта. Нянь Дада был ошеломлён манерами этого смертного. — Остановиться... Остановиться... Старший, я хочу здесь остановиться. «Старший — Старший? Силач скинул брови. — О, так ты всё-таки заклинатель. Никогда не видел такого никудышного и жалкого заклинателя. Раскошеливайся и въезжай!» Нянь-дада не осмелился возразить и медленно вошел в дом. У Восточного моря нянь-дада прожил более двух месяцев. За это время темная энергия, окутавшие горы и реки, постепенно утихла и рассеялась. Подъем по ста восьмитысячам ступеней башни отсутствия сожалений» заняло у двух заклинателей целых три месяца. К концу пути оба юноши были сильно изранены. Увидев вершину, Чинтянь споткнулся и едва не рухнул на колени. Это было слишком тяжело. Сияние Шуанженя почти померкло, и юноша ужасно хотела слить и попросту скатиться отсюда. Он не мог не думать о том, как же этот подъем дался Тунжу. На платформе башни отсутствия сожалений было пусто и тихо. Вдруг шелест шагов Янь-Жиньмина внезапно прекратился. — Что случилось? — устало спросил чинтянь Подойди сюда и увидишь, — отозвался Янь-Жиньмин. На платформе виднелся перепачканный кровью след. Кровь давно порыжала, но камни надежно сохранили в себе этот отпечаток. За прошедшие сотни лет он даже не выцвел. Лишь глядя на эту картину, можно было представить себе, на что был похож тунджу, когда наконец ворвался сюда. Одной ногой он ступил на платформу, а другая все еще находилась на каменных ступенях. Он был сильно изранен. Наверняка силы покинули его, и ему ничего не оставалось, кроме как опереться рукой на колено. Только в таком случае можно было оставить этот след. Из последних сил он поднял голову, чтобы взглянуть на сияющий камень исполнения желаний. Но не казалось ли ему, что он видит перед собой лишь недосягаемую мечту? У него не было никого, кто с мечом в руках защищал бы его. Всю дорогу он в одиночестве нес на себе эту тяжкую ношу несбыточных желаний, о которых некому было рассказать. Терзаемый внутренним демоном и совестью, он отвернулся от мира, оставив на камнях свой кровавый отпечаток. Но теперь его потомки, даже зная о том, что он обезумел под гнетом своих эгоистичных желаний и принес в этот мир слишком много зла, попросту не могли его осудить. В сердце платформы башни отсутствия сожалений все еще виднелся след от камня исполнения желаний. Юноши на мгновение замерли, а потом в спешке потянулись за пламенем ледяного сердца. Камень исполнения желаний, казалось, обладал собственной душой. Когда руки обоих заклинателей коснулись его поверхности, он медленно опустился вниз и вернулся на прежнее место. Потоки света внутри него на мгновение остановились, и клубившая вокруг темная энергия исчезла без следа. На платформе башни отсутствия сожалений — было пусто, не было видно ни единого заклинания. Но именно эта пустота будила в человеческих сердцах надежды и амбиции. Однако, оказываясь здесь, люди невольно успокаивались, возвращаясь к самой сути человеческой природы. Это место находилось на высоте 108 тысяч ступеней, будто пережило 108 тысяч небесных бедствий. Чинтянь слышал плащ и крики. Смех и рык. Но все они вскоре покинули его, исчезнув вдалеке. Казалось, что сон, в который он был погружен много сотен лет, наконец подошел к концу. Его сердце наполнилось небывалым спокойствием. Он вновь услышал небо и землю, услышал путь небес. Ноги Чинтяни онемели, и он пошатнулся. Повинуясь инстинктам, Чинтянь попросту лег на спину. Он лежал и слушал, как злые духи вокруг него постепенно успокаивались и чувствовал, что у него совсем не осталось сил. Янь Джимин выглядел не лучше. Он какое-то время стоял рядом с ним, тяжело опираясь на Шуан -джей. Когда Тунжу загадал свое желание, он готов был пожертвовать миллионами разгневанных душ. Но что теперь? На что это похоже? спросил я инженльмин. Чинчань закрыл глаза и едва слышно произнес. но даже несмотря на это камень так и не дал ему того, чего он так желал, верно. рот кланов уяо оборвался, а учитель мучунь все равно погиб. Один за другим люди продолжали покидать этот мир и вокруг по-прежнему царил хаос. До сих пор этому не было конца. Беда, словно равнинный пожар, безжалостно катилась мимо, сжигая всю дотла. И в этой мёртвой тишине, подрагивая на весеннем ветру, прорастали нежные молодые ростки. Весна на засохшем дереве могла быть как началом, так и концом. Я джиньмин на мгновение замер. Когда вернёмся, как будет время, отведи меня в безмятежную долину. Я хочу повидать учителя ишидзу. Мне пойти и похвалиться перед ними твоими блистательными подвигами, Дэшисюн? Тем, что за последние сто лет ты сумел предотвратить беду и возродить клан? — бездумно выпалил Чинь-Тянь. Янь-Джимин промолчал. — Как же неудобно, когда твой Шиди видит тебя насквозь! Попытавшись скрыть смущение за вспышкой гнева, Янь-Джимин поднял ногу, намереваясь пнуть Чинь-Тяня. От тебя требуется только показать дорогу! «Просто показать дорогу! Нечего нести такую чушь!» Жаль только, что их надежды на это путешествие так и не оправдались. Два месяца спустя Янь Джельмин с кусочком слепого листа во рту, изо всех сил стараясь скрыть свою жизненную энергию, дождался сумерек и вместе с Чентянем пробрался в безмятежную долину. Минуя здешних чудовищ, они без труда преодолели весь путь и, наконец, вышли к могиле Тунжу но кто мог знать, что лежавшие там кости в конце концов исчезнут? Они несколько раз обошли это место, но так ничего и не нашли. В какой-то момент Чинтяню начало казаться, что он неверно запомнил дорогу, до тех пор, пока юноша не обнаружил под корнями большого дерева медную монету. В этот момент он отчетливо вспомнил слова Тунжо о том, что они больше никогда не смогут встретиться. Может быть, срок заключения Тунжу наконец истёк, его дух искупил вину за совершенные преступления и смог успокоиться с миром. С рассветом они с Янь-Джи покинули безмятежную долину, и юноша выплюнул слепой лист. — Неужели души учителей и рассеялись? — спросил он. чинь немного подумал и ответил, может быть, они просто вознеслись, размышляя об этом. Чинтянь внезапно почувствовал облегчение. Автору есть что сказать. Конец истории. Спасибо, что возрождали клан вместе со мной. Вашу Люми.